Однажды однажды однажды И ежи был и ежи однажды и ежи вдруг однажды И ежи был и был однажды однажды однажды А Однажды ежи был. Однажды был. Однажды был. еже был. Однажды был. Однажды Однажды был. местер петручо любил собак одевал их ласкал водил заставлял прыгать носить вещи падать гулять прыгать носить вещи гулять падать одевал носить вещи ласкал однажды петручо взял собак и пошел гулять Ориентировался по звездам. Ветер, ветер, они шли долго. Старуха встретилась. Но встречу старуха. Петручо вдруг сказал, Петручо взять. Взял еже и говорит, Петручо, Петручо говорит, взять. А что взять? У кого? не любил стару, а еже любил. Петручо взял ежи и обработал его психологически, чтобы он набросился на стару, даже на мордик снял, а еже укусил Петручо. Еже не отвечал за свои поступки. Отхватил сразу пол ноги. То есть Петручо отхватил пол ноги. Но ведь две и две трети ноги это не так мало. А старуха убежала, а еже укусил Петручу. Е же не отвечал за свои поступки. Потому что был собак. Это просто быть собак. Не отвечаешь за поступки. А Петручу отвечал. За свои поступки, за поступки Ежи, за старуху, за ее дом, а старуха убежала. А ежу укусил Петручу. Тут Петручу разозлился, обиделся. Обиделся, обиделся, обиделся, обиделся, обиделся, обиделся, обиделся, Надел ошейник, стал показывать пальцами, Дразнил его, бросал палки. Камни, заставлял его ловить зверей, птиц, живность всякую, дичь, кроликов, зайцев, андатру. Принести хурму, сказал Петручу один раз. Принеси мне хурму, сказал Петручу. Еже пошел и принес. Каждый еже был собак, а Петручо был пачмейстер.